Раскопки. После суток прогрева земли Данила удалось уйти вглубь на два штыка лопаты. Дальше вновь, как в бетон. Зимний день короток. Поужинал, принес пару сушин, достал блокнот отца. Долго пытался понять, что не учел отец. Заснул. Снилось, как они с отцом идут на рыбалку по каким-то мокрым камням. Кое-где покрытым речным илом. Отец поскальзывается и падает в воду. Данил, будь собраннее. Смотри, куда ногу ставишь. Не делай моих ошибок. Данька в последние секунды задерживает ногу над осклизлым каменем, балансируя на одной ноге. Удочка становится балансиром. В его руках он удерживается. Вдруг отец пропадает. Он остается один и просыпается. В печи лишь угли остались. Вовремя. Закинул еще дров, поежился. Снова начал читать блокнот отца. К обеду удалось углубиться еще на штык. Погода солнечная. Ощущение такое, будто он здесь всегда жил. Хорошо. Спокойно на душе. К вечеру принес еще пару сушин, распустил их на дрова и продолжил копать. Продвигалось отлично. Даже корни могучей сосны встречались нечасто. Прошел уже песок. Данил выкладывал песок наружу аккуратно, чтобы позже сложить как было и закрыть ровным слоем заранее срезанного дерна. Работа спорилась. Данил давно скинул куртку и уже перестал считать, насколько штыков удалось углубиться, как лопата заскребла по железу. Прокопав по бокам сундука, увидел навесной амбарный замок. Оделся. К вечеру стало подмораживать. Подкинул дров в печку, пару раз попытался сорвать ломом замок. Тот не поддался. Досадно. Данил заварил растворимый кофе, прихлебывая из кружки лету. Сайга лежала в дальнем от входа углу, чтобы земля и песок не попали, куда не следует. Поворошил дрова, закинул Пару поленьев, я открыл полок палатки, чтобы вынесли новую порцию песка. Как холодная сталь ткнулась сзади в шею. Один шепелявый мужской голос задал вопрос. «Ага», – ответил Данил и тут же получил по голове. «Отлично», – сказал бородатый коренастый мужик и окинул взглядом палатку изнутри. Кучеряво зевете. Ответа не последовало. Бородатый сложил руки, лежащего на полу, в его же собственной луже крови Данила и связал их ему за спиной. Мобильник Данила поднес ему под нос раненому. Дыхание, пусть слабое, тут же отразилось пятном на экране. Намотал, как умел, косынку на голову потерпевшему из аптечки первой помощи. «Перестарался, малеха», – сказал Петька Мальков и надел мешок на свежезабинтованную голову. Проверил карманы куртки. Удостоверение ООПТ. Мобильник. Неподалеку запас провизии и воды. Портативная электростанция. «А ну-ка посмотрим». «Что ты тут, голубь мой, был так занят? Что гостей прозевал?» Сказал Петька и спрыгнул в яму, которая по размерам и глубине больше напоминала могилу. Ударил ломом в замочное ухо и резко дернул. В замок поддался. Из-под крышки выпала пара украшений и красный камень. «Ну не зря ж я в этой глуши до сорока лет прозевал». Сказал Петька себе любимому и поднял упавшее на дно ямы. Схватился за сердце, будто словил разряд высокого напряжения и упал замертво.